Однажды перед самым концертом мы наблюдали, как наши бомбардировщики, отбомбившись на вражеской стороне, шли на свою базу. На задание они летели в боевом порядке, возвращались же с разными интервалами, не соблюдая строя. Вдруг из-за облака вылетели два мессершмитта. Один из них пристроился в хвост бомбардировщику и дал очередь. Из хвостового оперения повалил густой дым и закрутился сзади трагическим черным шлейфом. Сердце сжалось. Что же будет? Ну вот от самолета отделилась одна фигура, другая, третья, три комочка, и через минуту над ними раскрылись парашюты. Мы видели, что они опустились где-то засиневшим в отдалении лесочком. А часа через полтора... Когда начался наш концерт, к зрителям присоединились три человека в летных комбинезонах, в шлемах, с закопченными лицами. Они уселись на земле в первом ряду, превратившись в слух и зрение. Да, это были они, трое с неба. И как-то невольно так получалось, что все, что я делал в этом концерте, я делал для них. Пел, рассказывал, декламировал. и, кажется, никогда я так не старался. Очень может быть, что этот эпизод оказал на наш коллектив и более значительное влияние. Все, наверное, помнят, что в то суровое время многие вносили свои личные сбережения на постройку танков, самолетов, орудийных расчетов. Мы собрали деньги на два самолета и назвали их «Веселые ребята». Всю войну поддерживали мы связь с той летной частью, куда были переданы наши самолеты. Летчики майор Жданов и лейтенант Глязов писали, как ведут себя в бою наши подарки. Они сделали 250 успешных вылетов, участвовали не менее чем в 20 воздушных боях. Война давно уже кончилась, а связь не нарушилась и до сих пор. Летом 1971 года я получил такое письмо. Дорогой наш друг Леонид Осипович, с большой радостью и благодарностью личный состав гвардейской части принял ваше дружеское приветствие и добрые пожелания. Ваше имя навечно вписано в боевую летопись нашей части. В воздушных победах над фашистскими захватчиками есть большой вклад и лично ваш. и вашего творческого коллектива. На самолетах-истребителях, подаренных вашим джаз-оркестром, и названных «Веселые ребята», наши летчики-герои в годы Великой Отечественной войны сбили десятки фашистских стервятников и закончили войну над Берлином. Среди многих фотографий, привезенных из фронтовых поездок, одну я храню с особой бережностью. На ней запечатлены советские автоматчики, только что вернувшиеся с боевой операции, и артисты нашего джаз-оркестра. В руках у солдат их боевое оружие. Полчаса назад немало врагов приняло смерть, посланную из этих автоматов. В руках у артистов музыкальные инструменты. От них никто не умирал, но это тоже меткое оружие. Такие фотографии привозили с фронта многие артисты. Пусть пройдут годы, пусть позабудутся имена снятых, но пусть время сохранит самые фотографии как свидетельство участия советского искусства в величайшей битве. За месяц гастролей мы дали 45 концертов по полной программе, независимо от того, сколько в зрительном зале было слушателей, 50 или 1500. В общей сложности... Наша аудитория насчитывала 18 тысяч человек. После этой поездки мы возвратились в Москву. И через некоторое время начались наши выступления в помещении театра имени Ленинского комсомола. Среди прочих номеров в программе исполнялся номер, который зал слушал с особенным волнением. Это была песня «Мишка Адесит». В 1942 году... когда фашисты, стукнувшись о московские ворота, покатились назад, все поняли, что непобедимые победимы, что у машины со свастикой есть и задний ход. У Ржева они мечтали подремонтироваться, да так и не смогли обрести хода вперед. Мы гордились Ленинградом, гордились Москвой и оплакивали Одессу, сраженную в неравной борьбе. Поэт Владимир Дыховичный написал тогда же песню «Мишка-одессит». Композитор Михаил Валовац сочинил музыку, а я, взволнованный событиями, запел. Широкие лиманы, зеленые каштаны, Качается шаланда на рейде голубом В красавице Одессе Мальчишка голоштанный с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать. «Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда, ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда». Широкие лиманы, поникшие каштаны, Красавица Одесса под вражеским огнем, С горячим пулеметом, на вахте неустанно Молоденький парнишка в бушлатике морском. Эта ночь, как день вчерашний, Несется в крике и пальбе. Парнишке не бывает страшно, А станет страшно, скажет он себе, Ты одесит Мишка. А дальше рассказывалось, как Мишка со своим батальоном покидает Одессу, сдерживая слезы. А в конце, вернувшись и уронив на землю розы, знак возвращения своего, наш Мишка вдруг не сдержит слезы, но тут никто не скажет ничего, хоть одесит Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда, хотя моряк Мишка... Моряк не плачет. На этот раз поплакать, право, не беда. Уже не первый месяц пою я эту песню. Уже двести шестьдесят два одессита, носящие имя Михаил, прислали мне письма. И вот однажды я получаю еще одно удивительное письмо. Я привожу его дословно, не расставив даже знаков препинания Они бы нарушили, мне кажется, его стиль. здравствуйте дорогой и многоуважаемый леонид осипович вам пишет это письмо гвардии красноармеец который вас слушал трицатого девять сорок второго в комсомольском театре леонид осипович вас возможно удивит вот это письмо но пусть оно вас не удивляет ибо я его пишу от всего своего желания я сам много слышал о вас и в своем уютном городе Одессе, и в Москве, и на Дальнем Востоке, словом, где я только бывал там и слышал о вас. Но видеть вас я не мог, ибо мне не предоставлялась возможность. Но вот к чему я хочу изложить свое письмо. 30 1942 года, пройдя по Малой Дмитровке, я увидел плакат где вы с вашим коллективом даете, по-одесски выражаясь, даете гастроли. Леонид Осипович, вы не имеете представления, как вам не загорелось желание вас увидеть. Но, увы, билеты уже были проданы до 8-го, 10-го, 1942-го. Но нет и не может быть у Одессита преград. Мне нужен был один билет, но нигде я его достать не мог». И вот, к моему счастью, подошел ко мне старик и предложил мне два билета стоимости в кассе театра по 24 рубля каждый. Но старик у меня запросил за два билета 96 рублей, а один билет он не хотел продавать. Но желание исполнения его стоит у человека выше всего. Я, конечно, забрал у него билеты. Один продал по государственной цене, и своего добился. Надо признаться, что у вас замечательный коллектив. Люди, способные работать так, как требует эстрадная работа. Мне очень понравился ваш коллектив. И вот, Леонид Осипович, подхожу к основному моего письма. «Вы вчера исполнили одну песню, — одессит Мишка. Не знаю, кто эту песню сочинил, и где он взял материал для неё. но я знаю, что эта песня только про меня, ибо кто последним ушел с Одессы, это я. Я оставил там мать, я оставил там свою любовь, я оставил все, что мне было дорого в моей жизни. И вот, когда я услышал эти слова ваши, у меня загорелись глаза, я стал весь дрожать, у меня потекли слезы, ибо я не в силах был удержать их». Правда, многие зрители смотрели на меня и не знали, чем это объяснить. Но, конечно, никто не мог знать, ибо Одесса была приятна для Одессита, и когда вы ее исполняли, во мне чуть душа не разорвалась в клочья, Леонид Осипович. Ваши слова в песне, где вы поете «Ты – Одессит, а это значит...» В этой фразе можно только догадаться. Одесситы – это люди смелые. которые не боятся смерти, ибо я, когда оставлял Одессу штыком своей винтовки, я прикончил трех мародеров и вышел с этой схватки невредим. Я тогда не плакал. И вот теперь, когда я услышал эту душераздирающую песню, я заплакал, что все вокруг сидящие обратили на меня внимание. «Леонид Осипович, вы меня извините, что я написал скверно, Возможно, что и не сложно, но я лучше не умею. Но дело в том, что я хотел вам изложить свою благодарность за хорошее исполнение этой песни, ибо она только сложена про меня. А поэтому прошу вас выслать мне эту песню. И с этой песней я буду, я буду еще больше бить гадов, чем бил до сих пор. Буду мстить. за нашу красавицу Одессу. Мой адрес. Действующая Красная Армия. П.П.С. 736. Почтовый ящик. 11-й гвардейский батальон. Минеров. Бендерскому М.Б. Еще раз прошу выслать мне эту песню, за что заранее благодарен. Я с волнением прочитал это письмо. в котором не послышались бабелевские интонации. И не меньше, чем автора, поразило меня совпадение судеб придуманного и живого героя. Конечно, я послал ему песню. Завязалась переписка. Однажды ко мне в комнату вошел солдат. — А вот и я, — сказал он, — Мишка. Или получил отпуск на три дня. Внешне он ничем не напоминал Одессита. Коренастый, блондин, серые глаза. И только манера говорить была настоящая, наша, одесская. Мы вспоминали наш чудо-город. Мишка плакал и говорил, «Ничего, будет полный порядок, и чтобы я солнца не видел, если я в Одессу не приду». «Миша, а кем вы были до войны?» «Шофер я был, шофер». «Ну вот». Кончится война, Миша, вы приедете в Москву ко мне и будете у меня шофером. А иначе и быть не может. Мы долго сидели, и в комнате была Одесса. Был одесский разговор, одесское тепло, одесская дружба. Так и договорились. После войны Мишка приедет ко мне. Война кончилась, Мишка не приехал, а он был человек слова. В 43-м году мы выехали на Волховский фронт. Большинство музыкантов в нашем оркестре были ленинградцами, и Волховский фронт казался им сенями родного дома. Мы дали там немало концертов, выступали в маленьких деревянных театрах, специально построенных и замаскированных сетками зеленью. Говоря военным языком, нам приходилось часто передислоцироваться. Однажды, когда я с дочерью и ее мужем переезжал из одной части в другую, нас вез военный шофер Гриша. На нашу машину и на эмку ехавшую чуть впереди, спикировали два мессершмитта. Пролетев совсем низко, они сбросили маленькие бомбы, одна из которых прямым попаданием угодила в идущую впереди машину. Наш Гриша успевает затормозить, и мы мгновенно выскакиваем, чтобы спрятаться в придорожном кустарнике. Все трое мужчин мы перепрыгиваем кювет, наполненный жидкой грязью, а моя бедная Дита не допрыгивает и плюхается прямо в эту грязь. «Мессеры улетают. Мы вытаскиваем нашу ныряльщицу». Она растерянно оглядывает себя, свои туфельки, которые под грязью только угадываются, и решается, наконец, надеть кирзовые сапоги. Откуда, не возьмись, появились солдаты. Одни бросились к нам, другие — к разбитой машине. И мы узнаем, что перед нами ехал начальник артиллерии, одного из соединений со своим адъютантом. Ни от них, ни от шофера ничего не осталось.